У них с Игорем был бурный роман, но она говорила, брала, не моргнув глазом. Целый год парочка проводила время в свое удовольствие. Игорь ушёл из брачного агентства, но тесные отношения с Уфаевой сохранились. Оля делала Игорю подарки совала деньги, а парню это очень нравилось. Но вот замуж за любовников Уфаева не собиралась. Во-первых, Игорь намного моложе, во-вторых, беден. А Ольга понимала, что нищий супруг ей ни к чему. Игорь же жил, стараясь срывать денежные букеты во всех местах. Ольга возит его в рестораны, покупает костюмы, дарит даже карточку виза. Олеся занимается домашним хозяйством. Ната помогает бесплатно чистить машину. Из них из всех Игорь с наибольшим удовольствием взял жену Ольгу. Но Фуфаева не торопится в ЗАГС с любовником. Олеся любит Грачева, но она бедна, а вот НАТО ждет сокровище Игорь делает ставку на Егоркину, но как опытный игрок, он оставляет при себе остальные варианты про запасы. Вдруг в Америке ничего нет. Однако иметь дело сразу с тремя пабами непросто. Олеся безоглядно влюблена и поэтому полностью доверяет ему. НАТО очень наивно. А вот Ольга обладает холодным расчетливым умом. Недаром ей удается столь ловко наладить бизнес. И потом Фуфаева совсем не потеряла голову, общаясь с Игорем. Да, он ей нравится, но и только. В какой-то момент до нее доходит. Она не единственная гостья в постели Игоря. Недолго мучаясь, Ольга нанимает детективы и получает полную информацию об Олесе и Нате. Фуфаева наполняется злобой. Мало того, что негодяй обманывает ее, так еще на деньги, которые дает Ольга, содержит Алиоси снато. стоматолог не знает, что ее соперница не получает от любовника ни копейки. И еще в душе Ольги неожиданно поднимает голову черная ревность. Ее умную, красивую, богатую, талантливую, одним словом, женщину экстракласса, Поменяли до дворняжек, значит, она убьет Игоря. Ему незачем жить, план разработан Ольгой. От начала и до конца она звонит Нате. Представляет Олеся Римбарь, кладет в фото, потом предлагает. Давай ему хвост, прижмем, как всклипивает Ната. Просто позови его на свидание к метро Новокузнецка на площадь. Только так, чтобы он ни о чем не догадался. Я тоже приду и строим парню баню. Ната соглашается, рассказывает маг где опадутся Грачева. У нее от сестры нет тайн. Назначенный день и час, Ната приезжает на место и тут же, не дожидаясь появления Олеси, ругается с Игорем, который отрицает все. Ната в слезах убегает, а с крыши стреляет нанятый Ольга киллер. Задуманное удается в полной мере, Игорь мертв. Ната арестованный, и естественно расскажет о звонке Рымбарь. В лучшем случае Олесю и Нату осудят за убийство. Но не должны следователи и судьи по расчетам Ольги поверить им. Обиженным любовницам в худшем девушкам изрядно измотают нервы. Ольга оказывается в стороне, она охотно рассказывает о том, что нанимала Игоря в качестве платного сопровождающего. Но разве это запрещено законом? Фуфаева полностью уверена в своей безнаказанности Азаря, «Сколь веревочка не веся, вот такая камасутра для Микки Мауса». «Что?» — не поняла я, какая камасутра. «Камасутра для Микки Мауса», — повторил Ловко, — «если бы уголовным делом, как книгам давали название, это можно было разлаговарить так. Игорь-то, из-за которого только баб голову потерял, на мой взгляд, не мужчина. А кто?» — влезла я с очередным вопросом. «Микки Маус», — смыкнул Ловко. Противный мышонок, не способный ни на какие чувства. Я приняла свертеть в руках пачку сигарет. Честно говоря, Микки Маус никогда мне не нравился. Эпилог. Забегая немного вперед, расскажу, что случилось с основными героями в дальнейшем. Ната живет вместе с родителями. С Вовкой они развелись. Я не знаю, сумели ли Егоркины подобраться к наследству. Впрочем, неизвестно мне и другое, существует ли ожерелье на самом деле. Честно говоря,